Часть первая. Бирюс-Лак. Глава первая. Капитан Сташевич. Сын за отца. Ноябрь 1946-го. Андрей Сташевич, 26-летний демобилизованный капитан военной контрразведки СМЕРШ, прибыл в сибирский городок тайшет Как и подобает дисциплинированному советскому офицеру, он отметился в гарнизонной комендатуре точно в срок. Ранняя зима, завершающаяся со сорок шестого года, здесь была уже в самом разгаре. Как ни крути, а конец ноября для Сибири это всегда солидный мороз и не менее солидный снег. И пусть эта часть Сибири считается южной, «Москвичу Сташевичу данная бессрочная командировка в Сибирь казалась настоящей ссылкой. И за что?» за плечами четыре с лишним года войны. Сначала московское студенческое ополчение, затем ранение, госпиталь, офицерские курсы армейской контрразведки, вылазки в немецкий тыл, два с лишним десятка разоблаченных адверовцев, 4 ранения, награды, ордена, и вот тебе, Андрюша, главная благодарность за все заслуги направление в сибирский ГУЛАГ. На должность заместителя начальника по оперативной работе в лагере для военнопленных. «А что, капитан?» — равнодушно пожал плечами московский майор-кадровик. «Немецкий ты знаешь в совершенстве? Тебе и карты в руки. Служи!» Невеста Андрея, девушка Алина из интеллигентной профессорской семьи, горько проплакала целых два дня после чего решительно приструнила в своем девичьем сердце большую любовь к жениху и ехать за ним в глухомань отказалась. Не для того ее растили, чтобы отправить к медведям в гости в неведомый сибирский городок Тайшет. Бывший университетский наставник, не несостоявшийся тесть Андрея, профессор Сергей Зорин был старинным другом семьи Сташевичей. Зорин повел себя весьма достойно, а по тем страшным временам, можно сказать, отважно, когда Казимира Сташевича, заведующего кафедрой геологии, в 1938-м увезла в небытие Черная Маруся, воронок. Отца упекли за одну лишь принадлежность к польской нации. На Андрея Сташевича давили как сотрудники компетентных органов, так и сам декан университета. Угрожая отчислением, он настойчиво советовал отречься от преступного отца, взять девичью фамилию русской матери. Предложение выглядело просто. «Всего и делов -то. Был Сташевич, стал сиротин!» Андрей наотрез отказался. А Зорин же помогал Сташевичам, чем мог. Правда, без особой огласки, но поддерживал морально и, что важнее, материально. И еще он не дал отчислить Андрея из университета, лично за него поручился. Казимира Сташевича реабилитировали в сороковом, сразу после расстрела бывшего наркома Ежова. Правда, родной НКВД для своей жертвы это доброе дело сделал посмертно. Позже, во время войны, будучи офицером контрразведки, Андрей по странному стечению обстоятельств познакомился с неким Рюминым, лейтенантом СМЕРШа. Тот в 1938-м вел дело его отца и каким-то чудом уцелел после краха своего шефа. Десятки его коллег пустили тогда в расход новые бериевские следователи, а этому же повезло, отделался простым понижением». Был себе майором госбезопасности, вот-вот собирался в старшие майоры, а превратился на четвертом десятке в лейтенанта. Хорошо еще, что не в младшего. Оно, конечно, не то, что в армии. Лейтенант госбезопасности по званию равнялся старшему армейскому лейтенанту, но все равно обидно». «Ты, Андрюха, хоть и наполовину пшек, но парень свой, настоящий, так что делай со мной чего захочешь!» Размазывая по щекам пьяные слезы, шептал ему во фронтовой землянке Рюмин. «Вот, возьми и пристрели меня сейчас из моего личного Вальтера. Только я твоего батю приговорить не успел». Сердце у него больное было. Он сам в камере умер. Бить бил — было дело. Так уж полагалось, но не приговаривал. «Кто ж вам, полякам, виноват, что у вас так много родни за границей? У папаши твоего брат двоюродный оказался какой-то знаменитый на всю Европу доктор по психам. Вот забраться своего он и пострадал». А нечего было отцу твоему знаменитую родню в ихних вражеских Европах плодить? О как! Железная логика! Молча, слушая пьяного гада, стискивал зубы Андрей. Да и чему тут удивляться? Как говаривала мама отца, покойная бабушка Гося, чья сила — тего правда, кто сильнее, тот правее. На фронте всякое бывает, и капитан просто воспользовался случаем. Как-то они вдвоем с Рюминым, не считая шофера, везли в штаб дивизии важного языка, немецкого оберста, полковника. Этого ценного фрица их полковые разведчики с превеликим трудом доставили из самого глубокого германского тыла. Оберст этот оказался настолько ценным, что по его душу немцы отрядили целую диверсионную группу, хотели, видимо, отбить, а если не удастся, ликвидировать. На лесной дороге перед закрытым Виллисом Сташевича и Рюмина вдруг, откуда ни возьмись, возник новенький Паккарт. Из него вышел целый подполковник РККА в сопровождении двух офицеров рангом пониже. Подполковник предъявил удостоверение замначальника контрразведки фронта и тут же непререкаемым тоном приказал передать ему языка оберста. Всё бы ничего, но подполковник, как и его офицеры, был в новенькой полевой форме, чистенькой и с иголочки». Офицеры выглядели в ней какими-то уж слишком ухоженными, словно породистые жеребцы. Это первое. А во-вторых, на плечах обычных штабных офицеров почти всегда сияли новенькие желтые повседневные погоны. У этих же они были тускло-золотистыми, парадными. Такие погоны по новому уставу РККА совершенно не полагались для ношения при полевой форме. Впрочем, сейчас весна, пытался логично объяснить себе Сташевич наблюдаемые странности, а новые знаки различия ввели не так давно, зимой этого, 43-го года. Возможно, путаница с непривычки, хотя на штабных офицеров это не похоже. Наконец, глазастый Сташевич обратил внимание на холёные ногти подполковника». «Возможно, где-то в недрах штаба нашего фронта обретается со своими щипчиками и пилочками опытная маникюрщица», — мелькнула в голове Андрея неуместно забавная мысль. Андрей Сташевич не торопился выходить из кабины Виллиса. Он вежливо попросил офицеров, сопровождавших подполковника, предъявить офицерские книжки. Старший лейтенант и капитан напряглись, но после кивка своего начальника документы предъявили. За просьбой Сташевича скрывался один известный Смершевский фокус. «Железные скрепки в советских документах особым качеством не отличались. Они быстро ржавели и пачкали бумагу в местах крепления». Оба предъявленных документа значились выданными более года назад, тем не менее скрепки у них все еще были блестящими, как новенькие, оно и понятно, настоящие немецкое качества. Тем временем Рюмин, сидевший на заднем сиденье справа от пленного оберста, оставил свой ППШ в кабине и вышел из машины. Видимо, просто решил размять ноги. Сделал он это вопреки всем инструкциям, а красноречивый взгляд Андрея проигнорировал. «Ва фенцур Неожиданно рявкнул Сташевич. Лающая команда на немецком прозвучала достаточно громко, но подполковник с капитаном даже не шелохнулись, зато молоденький старлей рефлекторно поднёс правую руку к блестящей новенькой кобуре. Сташевич встретился с мнимым подполковником взглядом, они, как говорится, друг друга поняли. Не раздумывая, Андрей повалил на пол Виллиса пленного оберста. Это было первое движение, и уже через мгновение в падении прямо через дверь кабины он выпустил по диверсантам длинную очередь из ППШ. Сквозь решето пулевых отверстий в двери машины Сташевич краем глаза успел заметить вихляющие затрюмина. Пригнувшись и втянув голову в плечи, напарник петлял зайцем у лепё, отовая куда подальше от неприятностей. Андрей едва успел утихомирить брыкающего со подним языка, когда большой куст на обочине дороги загрохотал ответной автоматной очередью. Шофёра изрешетило мгновенно, но везучий Сташевич остался цел и не потерял хладнокровия. Извернувшись, он метнул через открытое окно лимонку в сторону агрессивного куста. Взрыв, тишина, и только всхлипы немца, смирно лежащего под Сташевичем, нарушали эту идиллию. Подобно незадачливому Ахиллесу, бедняга оказался ранен в пятку. Троих дохлых диверсантов на дороге и еще парочку в кустах Сташевич по полному праву записал на свой счет. Вскоре отыскался и лейтенант Рюмин. Словно милое, нашкодившее дитя, со смущенной улыбкой он вылез из противоположного отбоя кювета. Свой приговор в глазах напарника Рюмин прочел без труда. Смачно хрюкнув, лейтенант в ужасе бросился на наутек. Пистолет без раздумий прыгнул в руку и почти не целясь, капитан Сташевич трижды выстрелил в маячищую впереди широкую спину. «То есть для моего отца. Это за моего отца!» — негромко пробормотал он. Сунув в кобуру еще горячий тете, Андрей вернулся к ценному фрицу. Раненого оберста следовало перевязать и усадить на сиденье. Потом в рапорте капитан написал, что во время внезапного нападения засевших в засаде немцев Рюмин решил сдаться. С поднятыми руками и криком «Хайль Гитлер!» он побежал к ним навстречу. Нелепо, конечно, да и коллеги особистые не дураки. Многие все поняли, догадались о том, как было. Однако Сташевича уважали, а Рюмина не любили. Так и записали лейтенанта в позорные предатели. С голубой душой, как говорится. Как там водилось у польской шляхты? «Жизнь за жизнь, кровь за кровь, честь за честь».